Юные викинги подплыли к решетке и поспешно вскарабкались наверх. Викинг тащил за собой пускающего пузыри рыбья рыбьяного беззубик порхал у него за спиной, забравшись метра на два, они вцепились в прутья и повисли словно четыре маленьких паучка, мокрые и перепуганные. сквозь скалистые прутье решетки они видели дразнящий простор открытого моря близкого, но увы, недостижимого со всех сторон до них доносились отчаянные вопли римлян и хлопанье драконьих крыльев Ибо микродраконы драконы перегрызли за одной из замки на громадных клетках И теперь освобожденные драконы, сметая все у себя на пути, спасались бегством. Римляне бежали к кораблям и поднимали паруса, им не терпелось поскорее уплыть обратно в Рим. Остров оказался во власти акул-огадов. Чудовище карап на крепостные стены и разрушали палатки солдат. пара драконов уже добрались до бассейна толстого толстовоконсова и теперь нежились в теплой водичке что будем делать спросила камикат застучав зубами не знаю прокричал в ответ викинг сдаюсь свирепой порыв федра едва не стряхнул его с решетки. окоченевшие коч пальцы готовы были вот-вот разжаться Это не входило в мой план. Что ты ещё от меня хочешь? Дальше действуй сама. Ты же у нас специалист по побегам, верно? Ты великая камикадзе, и не построена еще тюрьма великая камикадзе вытащит нас отсюда. Пообещала камикадзе. если ты признаешь, что девчонки гораздо лучше мальчишек, И вы нам в негодятесь. Не годитесь. размечталась, солнышко." ухмыльнулся Икин. "Ну и ладно. Крикнула Камикат: "За велика Камикадза всё равно вытащит нас отсюда. Бой бабов заперти не удержишь". Вы согласны со мной следовать? Веди", сказал Икин со смешком, немного нервом. "Что же нам тут до вечера висеть" Камикадзе завытянула шею. высоко над головой над входом в амфитеатр, к крышая был привязан один из римских наблюдательных шаров. "Раз мы не можем отсюда уплыть, воскликнула она, мы отсюда улетим!" и показала на шар. «О, боже ты мой, жалобно стонал ребёнок, карабкаясь вслед за друзьями. Хм. Если бы один хотел, чтобы мы летали, он бы дал нам крылья. Не смотри вниз, прибёнок, только не смотри вниз. Камикадзе караулка с ловкой первой добралась до воздушного шара. За ней почти не отставая влез Икинг. Они забрались в корзину и обнаружили в ней весьма печального громмеля. Тот сидел в клетке прямо под отверстием. В оболочке воздушного шара время от времени дракон из Зергалла вздызычки пламени. Оно нагревало воздух, и воздушный шар начинал подниматься. Улететь в небо ему не давала крепкая веревка. "Здравствуй, змеиный брат", приветствовал его запыхавшийся Икин и внимательно осмотрел корзину. "Ты тут один? Солдат нет?" Ше солдаты ушли смотреть представление. грустно отозвался Громмель. Наконец-то им дали побыть в тишине и покое. Э, прости, что помешал, сказал Икен. Но этот воздушный шар нам очень нужен. Э, срочно военная необходимость. Не стесняйтесь, сказал печальный Громмель. Охотно помогу вам. Никто еще не просил меня так вежливо. Все только лупят. Вот звери, посочувствовал Ликен. Он не любил, когда драконов держали в заперти и мучили. Как только доберемся домой, мы тебя отпустим. Но сейчас мы ужасно торопимся. Нельзя сказать, что мне не нравится моя работа, заверил его громмель. тут наверху хорошо, спокойно. А когда вы хотите лететь? Чем скорее, тем лучше, ответил Экин. Э, только подождем друга. Но он выглянул из казины и увидел макушку рыбьего нога. Тут медленно и мучительно карабкался по веревке. Под ним скакали раздёрённые кулагады, спасались бегством перед римляне. Эльвина, поторопляйся. А я что делаю? возмущенно огрызнулся ребёнок, видами что ли любуюсь? Лезу, как могу. П -п «Пошевелился он там, шепнул беззубик на ухо Ведь беззубик видит злово Эльвина. Он идёт всё-все туда. И верно, по верхней кромке крепостной стены к ним бежал Элвин вероломный. собственной этой персоной. Попробуй задержать его, беззубик попросил к «Рыбья ног! скорее, скорее. Чтобы задержать Телвина, беззубик накинулся на его тогу. Ах ты мерзкая рептилия. Надо было убить тебя, когда была возможность. Наругался рогальца пытаясь отогнать без зубика золотым крюком ребяного оставалось преодолеть последние два метра. наконец икинк втащил приятеля в корзину и камикадзе перерезал веревку. бегите скорее скорее крикнула девчонка и Громмель выпустил в воздушный шар ослепительный столб пламени Шара оторвался от крепостной стены, однако в последний момент в днище корзины вонзился золотой крюк. Гром мель ещё разпыхнул огнём и шар взмыл высоко в воздух. Зловещий крюк вместе с элвином вероломным взлетел вслед за ними. э простите", сказал Беззубик, размах опускаясь. на верхушку Икингового кинг головы шлема беззоби больше не мог его удержать ребёнок выглянул из корзины тот же же выпучил в глаза и юркнул обратно боже мой неужели это снова Элвин? — простонал он кошмар Нам от него никогда не отделаться Икинг набрался храбрости и тоже выглянул Внизу стремительно исчезал из виду форт жестокус. А под днищем корзины, держась на своем крюке, висел Элен Вероломный. Свободной рукой он делал угрожающие жесты. "Боюсь, у него хватит сил вскарабкаться к нам", сказал Икен. "Ага, придумал. Давайте бегать по часовой стрелке". Беззвучно А ты возьмишь вот за ту веревку и летай в ту же сторону. Надо, чтобы воздушный шар начал вращаться. И все дружно забегали по дну корзины. Воздушный шар завертелся. Сначала не торопясь, потом все быстрее и быстрее, точь-в-точь точь, как решительный пингвин, когда на него напала вертячка. Вращаясь, воздушный шар медленно Но неуклончиво отвинчивал крюк от руки Элвина Вероловного. Тот почувствовал, что крюк ослабевает, но ничего не мог поделать. Погоди же я до тебя еще доберусь, Ситкин, кровожадный карасик третий. Не выругался Элвин, когда крюк вывинтился почти до предела. Я до тебя доберусь. И он полетел в море, прямо в скопище поджидавших его акул На память о нем остался лишь большой золотой корюк, покачивавшийся под днищем корзином.